Глава 9. День начался паршиво. У меня не выходил из головы разговор с братом. Вспоминал, раскатывал в мыслях, дробил на пункты и снова скатывался к банальному раздражению. Зачем? Если рассказанная Андреем правда, то меня в скором будущем ждёт жёсткий прессинг от отца. Фотографии Ангелики и их семейства я рассмотрел. Не впечатлили. Но что значит моё мнение для отца, когда на кону такие бабки и слияние капиталов? Перетряхивая контакты, с утра я успел связаться с несколькими нужными мне людьми, договориться о сотрудничестве и запланировать несколько встреч. Действовать нужно было уже сейчас. Я даже не заметил, как пролетело время. Очнулся только, когда в животе заурчало и шея затекла. «Виктория, зайдите ко мне». Мысленно прокручивал в голове, что в первую очередь поручить, пока я смотаюсь на обед. «Дмитрий Алексеевич, Ксения на месте. Я её ввела в курс дела». бодро отрапортовала Вика. «Ксения? Чёрт, я совсем забыл про неё, с этой круговертью дел». Внутри заиграла предвкушение в ожидании приятной встречи, как яркая изюминка среди потока рутины. «Ну что, мышка, мышеловка захлопнулась?» «Тогда пусть заходит, пообщаемся». Я откинулся на спинку кресла, уставившись на двери и облизываясь, как кот на сметану. «Давно не развлекался так». Последнее время вычеркнулось своей жизни любые эмоции в отношении женщин. Максимум физическая разрядка, спортивный интерес, не более. А сейчас вдруг прорвало. Захотелось вновь ненадолго почувствовать себя живым. Ощутить забытый драйв. Чёртово искушение. Ксения вошла через минуту. «Неужели собиралась с духом, не решаясь переступить порог кабинета?» Почувствовала мой настрой. А дальше всё пошло не по плану, не так, как я рассчитывал. Разговор начался банально, с обычных мелочей, с тех аспектов, которые ей, в первую очередь, нужно изучить, вникнуть и понять, с базовых обязанностей. Я специально грузил её по полной программе, заваливая даже теми делами, которые можно было отложить глубоко на потом, и прекрасно понимал, что вот так, сразу, с первого дня, очень сложно влиться в новую для неё рабочую струю. Тот опыт, что она пыталась преподнести мне как равный, не идёт ни в какое сравнение с тем, с чем ей придётся столкнуться у нас. А потом я нечаянно столкнулся с ней взглядом. В какой-то момент, объясняя очередное пожелание в распределении рабочего дня, поднял глаза и охренел. Меня будто под дых ударили, лишая воздуха. Секундная заминка с моей стороны, которую Ксения даже не заметила. А меня повело, как прыщавого шестнадцатилетнего пацана. Она с мечтательным видом скользила взглядом по моему лицу, покусывая губы и вряд ли слушала то, что я ей сейчас говорил. Витала в облаках. Я забыл, когда в последний раз видел подобное восхищение в глазах у женщин в свой адрес. С того момента, как пришёл в себя после аварии на больничной койке, мне почти отшибла память. Перебинтованный, как мумия, с кучей проводов и капельниц, с жутко чешущимися шрамами, изуродованный снаружи и внутри». Именно в то время женщины стали щедро адресовать мне жалость и о т в р а щ е н и я вместо любви и обожания, выбивая оставшиеся крохи надежды на то, что ещё не всё потеряно. Именно тогда я и превратился в проклятого циника. И познакомился с изнаночной стороной женской любви. За деньги. За них бабы были готовы любить даже Франкенштейна. Хотя, откровенно говоря, первое время я мало чем от него отличался. Со временем привык, смирился. Даже нашёл свои плюсы. Но сейчас... Сука. Я не был готов к такому повороту. И меня конкретно выбил из колеи её взгляд. Я свернул свой спектакль, оборвав список заданий. И если вдруг что непонятно, спрашивайте, не стесняйтесь. Не ожидал сам от себя. Я понимал, что меня ведёт, но остановиться уже не мог. Можете и у Вики консультироваться, но это в крайнем случае. Она, боюсь, может такое насоветовать. В общем, не лучший пример, но что имеем. Оставалось только открытым текстом ляпнуть. Всё бы ничего, я знаю, что справился бы со своей маленькой, внезапно вспыхнувшей слабостью, если бы не услышал разговор за дверью и не рванул как идиот на голоса. В приёмной Артём уже вовсю окучивал мою секретаршу, пуская в ход всё своё обаяние и опыт, которого у него за спиной было вагон и маленькая тележка. Она стояла и тупо улыбалась, видимо, даже забыв, о чём я её попросил минуту назад. «Ксения, свободны!» Я действительно с трудом держался, чтобы не взорваться, выпроваживая её за дверь. «Хорошенькая кошечка! Наконец-то есть хоть один повод с удовольствием идти к начальству на поклон!» Сально усмехнулся Артём, развалившись в кресле и закинув ногу на ногу. «Хороший специалист, толковый парень, сын одного из крупных акционеров нашей компании». И просто хороший человек. Нас связывали хорошие дружеские отношения. Не лезь к ней, Тёмыч. Я её не для этого на работу брал. Процедил, утыкаясь взглядом в бумаге. Для себя оформил. Ладно, не кипятись, я ж не специально. По привычке как-то в ы ш л о Но она правда хорошенькая. Мечтательно протянул первый бабник в компании. Я сомневаюсь, что на ближайших этажах осталось хоть пара девиц детородного возраста, не успевших побывать под ним. Как Артём умудрялся уламывать даже тех, кто давно глубоко и счастливо замужем, для меня оставалось загадкой. Да я и не вникал в его любовные похождения до недавнего времени. Это его личная жизнь. И пока она не мешает общему делу и работе, мне плевать, чем он там с ними занимается. Было плевать. Раньше. До этого момента, как оказалось. «Смотри, вот здесь есть пункты, которые невыгодны для нас», — ткнул он пальцем в распечатанные листы. «А вот тут варианты». Я вчитывался в расплывающиеся строчки перед глазами, а сам невольно возвращался мыслями к Ксении. «Сколько времени потребуется Тёмычу, чтобы уломать её и залезть к ней под юбку?» Несмотря на то, что обычно он умудрялся провернуть всё так, что от него не ожидали в последующем п р е д л о ж е н и и руки и сердца, воспринимая происходящее как приятное приключение... Меня выводила из себя даже сама мысль, что этот бабник будет крутиться рядом с ней. А ведь он будет. Натура такая, кабелиная. Пропустить очередную юбку сродни поражению. Я продолжал изучать бумаги, но смысл формулировок ускользал, не желая отпечатываться в голове. Мелькал бегущей строкой и испарялся. Я сжал переносицу двумя пальцами, прикрывая веки. Так, ладно. Давай сейчас прервёмся на обед, а потом вернёмся к делам. «На голодный желудок хреново думается, ты поздно зашёл». «Окей, давай. Ты не...» «Тоже не мешает передохнуть», — лениво потянулся Артём. «Так ты не ответил, секретаршу для себя взял?» «Нет». Раздражённо отмахнулся от него. «То есть, если я аккуратно подкачу к девочке, ничего страшного?» «Страшно, Тёмыч. Мне страшно даже представить, сколько пользы ты можешь принести компании». если направить твою энергию в нужное русло. «Так справляюсь же», — натянул он наглую улыбу. «Мне нужен адекватный помощник с трезвыми мозгами, а не влюблённая девица. Не порти мне работника». «После секса работается веселее, и мозговая деятельность улучшается. Доказанный факт». «Тебе что, баб мало? Кончились девки в городе?» Тёмыч покачал головой, глядя на меня с весёлым прищуром. «Жлоб ты, Димон! Как собака на сене! Загоняешь ведь девочку!» «Знаю я тебя. Ладно. Обедать вместе пойдём или у тебя другие планы?» «Другие». Кивнул неопределённо. Меня сейчас интересовало совсем другое общество. И я уже мысленно начинал считать секунды до того момента, когда т ё м о ч наконец свалит. Стоило ещё раз кое с кем прояснить определённые моменты. Рабочие и не очень. И именно этот момент меня сейчас интересовал больше остальных».